Арману о ней ничего не было известно. Правда, из сказанного папой, несмотря на то, что он не захотел открыть все, что знал, можно было сделать вывод, что предмет, который он ожидал найти в реликварии, имел какое-то отношение к этой мозаике, вернее, к серьгам. Нужно быть слепым, чтобы не найти связь между двумя историями, которые им рассказал папа, и хотя полной уверенности быть не могло, Арману казалось, что он не ошибается в своих предположениях. Они осмотрели церковь и могилу святого Павла, восхищаясь красотой монументальной мозаики, украшавшей апсиду и тоже выполненной по заказу Онарио. Затем они покинули церковь и направились к папской резиденции в Литране, чтобы забрать поддельный реликварий. Накануне к ним прибыл посыльный и известил, что реликварий готов. Им передал его тот же секретарь папы. Реликварий был предусмотрительно упакован в деревянный ящик, в какие пакуют бутылки с вином. «Завтра я выезжаю, великий магистр. Я узнал, что на рассвете из порта в Осте отправляется корабль в Барселону. Морем я доберусь быстрее, а значит, смогу уладить дома в Барселоне некоторые срочные дела, после чего направлю в Сеговию», — сказал Гильон. Прежде чем попрощаться, Арман пожелал ему удачи в его миссии и дал ему личное поручение к королю Хайме Первому. «Я уверен, что у нас все получится, мой дорогой Гильон». Я с нетерпением буду ждать новостей от тебя. Как только вернешься из Сеговии и найдешь какой-нибудь корабль, следующий из Барселоны в Акру, дай мне знать обо всем, что с тобой произошло. В тот же день вдали от Рима Гастон де Скивис созвал собрание в сегуэнсе пригласив некоторых членов тайного общества. Он сообщил им о том, как получил ценный медальон Исаака, который он спрятал в церкви подлинного креста, Он подробно описал, как медальон попал в его руки, и что для того, чтобы медальон перешел во владение ордена, пришлось пожертвовать жизнью носившего его Пьера де Субиньяка. Похоже, никого из присутствующих не поразила смерть этого человека, и де Эскивиса не упрекнули в том, что ему пришлось прибегнуть к такой мере, чтобы овладеть ценной реликвией. Это был не первый и, безусловно, не последний случай, когда ему приходилось с помощью таких методов достигать какой-то цели, важной для его дела. Кроме рассказа об этой смерти, он очень грустным тоном объявил также о смерти тамплиера Педро Урибе, старого знакомого некоторых из присутствующих, секретаря Хуана де Атареча, основателя их группы. Де Эскивис поведал о том, как бежал помощник Урибе, и они обсудили возможные действия со стороны епископаток, когда там узнают об этих событиях. Они решили отложить все встречи на некоторое время, чтобы не вызывать лишних подозрений. Д. Эскивис также показал присутствующим последнее письмо из Рима с печатью Иннокентия IV, который снова требовал возврата реликвария с фрагментом подлинного креста. Узнав о непреклонном желании церкви отнять у них реликвию, все выразили категорическое несогласие с этим и принялись обдумывать, как этого избежать. Старейший из присутствующих предложил спрятать реликварий на время в надежном месте и выставить для поклонения точную копию. Таким образом, если кто-нибудь решится вернуть этот предмет непозволительным способом, ему достанется фальшивый реликварий, а настоящий фрагмент подлинного креста, который они использовали для своих ритуалов, останется в их руках. Большинство согласилось с таким решением и с тем, что Дескивис должен лично заменить подлинник копии и как можно быстрее выставить ее в церкви подлинного креста. На следующее утро, заплатив за проезд и, кроме того, щедро наделив деньгами капитана, на парусник, отправлявшийся в то же утро в Барселону, вступил новый пассажир. Гильему пришлось заплатить за поездку вдвое больше обычного, чтобы ему разрешили провести в трюме двух лошадей и багаж. После того, как они вышли в открытое море, и Гильем расположился в лучшей напарушнике каюте, которая ему досталась благодаря его высокому положению, Он много времени посвятил чтению, чтобы скрасить скучное и долгое пребывание на борту парусника. На протяжении всех 10 дней плавания погода была плохой, шторм вздымал большие волны, и капитану пришлось призвать на помощь все свои навыки в навигации, чтобы парусник мог противостоять шторму и не изменил курс. Большая часть экипажа, имевшая опыт как подобных, так и еще худших ситуаций, тем не менее страдала от морской болезни. Магистр тамплиеров не был исключением и также мучительно переносил тяжелое плавание. Когда они прибыли к огромной пристани порта Барселоны, желание ступить на твердую землю и избавиться от ощущения, что мир постоянно уплывает из-под ног, заставило монаха поспешно спуститься по деревянному трапу, поручив одному из моряков заняться его лошадьми и вещами. Через несколько минут, сделав пару уверенных шагов по твердой земле, Гильон присел на какие-то тюки в ожидании своего багажа и принялся с интересом наблюдать за кипучей деятельностью в знакомом ему порту. Барселона была третьим или четвертым по важности портом в Средиземном море. После завоевания Святой Земли, и по причине того, что завоеватели большей частью были франками и венецианцами, вновь проложенные на восток торговые пути очень благоприятствовали развитию конкурирующих портов Венеции, Генуи и Марселя. Со своего места Гильем увидел группу нубийцев с лицами черными, как базальт, разговаривавших на странном языке с другими иностранцами, одетыми в широкие белые туники и красивые шкуры диких животных. На головах у них были яркие тюрбаны. Эти странные люди занимались интенсивной перевозкой на телегах множества удивительных товаров. На одну повозку две женщины укладывали большие отрезы дамасского шелка, на другую большие стеклянные банки, полные всевозможных аравийских специй, Там везли дерево из индийских лесов, а следом слоновые бивни и китайский фарфор. Можно было провести все утро, наблюдая за этим оживленным движением, и забыть о беге времени. И Гильон сидел и наблюдал, пока не появился моряк с его лошадьми, одна из которых уже была оседлана, а другая нагружена его багажом. Гильем де Кордона, оправившись от изумления, отправился по переулкам порта к тому месту, где он обычно останавливался в городе, и в этот момент вспомнил о поручении, которое ему дал великий магистр королю Хайме. Как только он попадет в свой дом в Барселоне, тут же попросит своего секретаря, чтобы тот немедленно устроил ему встречу с королем. Он рассчитывал на то, что король будет находиться в городе, что было вполне вероятно, принимая во внимание его интенсивную деятельность. Король был прозван конкистадором за то, что ему удалось в большей мере, чем другим королям, расширить свои владения. На западе он в 1229 году завоевал Балиарские острова, а на востоке в 1238 году снова отнял у Альмаровидов город Валенсию. Альмаровиды — западноафриканские племена, завоевавшие мусульманскую Испанию в XI веке. Это компенсировало, хотя лишь частично, утрату других территорий, таких как Аквитания. Случилось это после смерти отца короля в битве при Эмюрете с франкскими крестоносцами напавшими на катаров, подданных короля. Тамплиеры участвовали в каждой из компаний, организованных королем, и личные отношения Гильема с монархом были хорошими, хотя в прошлом все же были лучше. Он вспомнил их последнюю встречу незадолго до отъезда из Рима в местности под названием Хатива, за завоевание которой тамплиерам в качестве оплаты за службу передали половину судоверфи в ближайшем городе Денье. Предшественники Хаймы были более щедрыми, чем он когда приходило время платить, и отдавали пятую часть завоеванного. Король Хайме урезал выплаты во время последних завоеваний, что дало повод для некоторых разногласий в верхах. Великий магистр был недоволен уменьшением пожертвований арагонской короны на нужды святой земли. Множество дел в провинции, о которых доложил ему секретарь, требовали его участия. Решение этих вопросов отняло у него следующие сутки. Чтобы ускорить процесс, Гильому пришлось закрыться в своем кабинете. Много лет назад королем был издан приказ, согласно которому тамплиеры чеканили монеты для всего королевства. Эта деятельность давала столько же прибыли, сколько самое большое командорство. Одной из проблем, требовавших срочного решения, было подозрительное исчезновение резервов монет из склада, находившегося под контролем Гильема. Если бы это дошло до ушей короля Хайме. Орден мог бы лишиться такого прибыльного направления деятельности и потерять доверие короля. Гильем распорядился снять со своих постов ответственных монахов в разных командорствах, а более молодых отправить в Сен-Жан, в Акру, чтобы они очистились там от своих грехов. Ему также нужно было покрыть потери командора королевского моста Хуана де Ата-Речи, который умер незадолго до смерти своего помощника Педро Урибы. В последние остававшиеся до выезда из Барселоны часы Он решил еще несколько существенных вопросов, а те, которые не требовали его срочного вмешательства, собирался рассмотреть после возвращения из Сеговии. На следующее утро он явился в королевский дворец вместе с помощником, который получил разрешение сопровождать его. Они были готовы отправиться в путь сразу же по окончании приема, и в этот раз Гильем не желал ехать один. Король Хайме принял их без обычных формальностей.